Глава четырнадцатая. И снова совет. Ну, Леди с тобой я еще отдельно поговорю на эту тему. Устроила подставу, так подставу. Если Леди Найткэт управляла Беллой через свои духовные потоки, значит, она все чувствовала. Все вот эти поцелуи, прикосновения и так далее по списку. Решила, значит, что я не узнаю, а я узнал. Белла заскулила, просительно глядя на меня желтыми звериными глазами. — Прости, девочка, — я тяжело вздохнул. — С собой ничего нет. Впрочем, это можно поправить. Я снова вздохнул, размышляя над ситуацией. — Надо куда-то деть волчицу, а то в одиночку на балу пропадет. Как говорится, мы в ответе за тех, кого мы... того. Я достал телефон и набрал номер. «Да?» — раздался из динамика приглушенный голос Геннадия. «Как объект?» «Весь бал бесцельно бродил по залу, жрал икру и пил вино. Сейчас он беседует с кем-то из клана душепиц. Волчица Леди Найткэт внезапно ощетинилась и зарычала. Белая шерсть встала дыбом. Что ей не понравилось в моем голосе? «Волчица, ты чего?» Я погладил ее по голове. «Белочка, ты что там испугалась?» Волчица оскалилась еще сильнее, неодобрительно глядя на трубку в моих руках. Геннадий удивленно произнес. — Это кто там у тебя рычит? — Ты не поверишь, но волчица Леди Найткэт... — Упчки, а что она там забыла? Я вкратце пересказал ему, что случилось со мной за последнее время. Разумеется, я умолчал о том, что именно произошло между мной и Эйкой в первой итерации. Это навсегда останется под семью печатями. — Капец. — резюмировал Геннадий. — Никогда не знаешь, с какой стороны подкрадется вражина. Белла снова зарычала. Чем-то ей голос Геннадия не нравился. — Девочка, успокойся. Я снова потрепал ее по макушке. — Что ж ты как не своя? — Я ей чем-то не нравлюсь, — сказал Геннадий. — Она еще во время урока, когда леди ее в первый раз привела, странно себя вела. — Похоже на то. Когда ты говоришь, она рычит и лает. «Капризная дама», — наигранно пренебрежительным тоном сказал Генка. «Просто у нее день прошел в окружении еды и вина, так что ей хочется, чтобы ты...» Не договорив, Геннадий снова рассмеялся. Я покосился на Беллу и усмехнулся. «Все может быть. Завязывай пока со слежкой, для тебя есть более важное задание». «Какое?» «Покормить Беллу и засунуть ее в сейф, и позже вывести с балла, когда все закончится». «Ты хочешь, чтобы я волчицу в себя запихнул?» Опасливо произнес Геннадий. «Ну, замани ее как-нибудь сосиской или нарезкой. Ты же одаренный, ты ее намного сильнее. Зря, что ли, тренировался?» «Ну, я не знаю. Давай, Геныч, не тушуйся. Где ты находишься? Я иду к тебе. Мне надо успеть перехватить Говарда до того, как он направится на Совет Верховных Лордов». «В смысле Совет Верховных Лордов?» Геныч, нет времени, позже объясню». Я снова погладил Беллу по голове, незаметно подсаживая ей сгусток духовной энергии. Эта порция была особенной. Я поработал над ней, придав кое-какие особые свойства. Подобного я еще раньше никогда не делал. Надеюсь, мои расчеты оправдаются, и все получится. Изначально у меня была мысль воспользоваться Беллой для шантажа Леди Найткэт, но немного поразмыслив, я отбросил ее, поскольку придумал кое-что куда более интересное. Устроим этой ведьме сюрприз. — Обманула меня? Я воздам тебе старицей. Ох, Найткэт, милая Найткэт, такой грех я тебе не прощу. Уладив все вопросы с Генычем, я вышел из коморки, закрыв за собой дверь. Белли я наказал строго-настрого сидеть тихо и не привлекать внимания. Главное, чтобы ее не запалили слуги. Фиг знает, как они отреагируют на волка на балу. Была хорошая девочка и, в конце концов, не виновата, что ее хозяйка — хладнокровная сука. Пусть дождется Генку, а после этого вернем ее профессору оккультных наук. Сдадим с рук на руки и даже слова дурного не скажем. А пока что моя цель — Говард и совет верховных лордов. Но перед тем, как идти за ними, мне нужно кое-что сделать. Найти одну девушку из нашей группировки и кое-что у нее одолжить. Даша танцевала с плечистым незнакомцем в причудливой черно-алой маске, украшенной листьями клена. Даша о чем-то непрерывно щебетала. Ее щечки слегка алели. Кажется, она была заинтересована в этом незнакомце. Незнакомец молчал и лишь изредка кивал. Это даже хорошо. Мне будет проще сделать то, что я задумал. Протянув духовную руку, я аккуратно извлек из Даши ее дар невидимости. Девушка вздохнула чуть громче, чем обычно, но, кажется, не придала значения внезапным странным ощущениям. Видимо, списала все на волнение. «Даша, я должен у тебя кое-что одолжить». шепотом произнес я, стараясь не привлекать внимания девушки. Времени у меня оставалось мало, так что тратить его на уговоры я не собирался. «Не беспокойся, девочка, после баллы я верну тебе твой дар назад». Я переложил дар Даши в виде радужной сферы в целую руку и принялся внимательно рассматривать его. После приключений в лаборатории Дмитрия вышнегорского мне открылось намного больше о природе дара и о том, как они работают. Пора использовать эти знания на практике. Я осторожно просунул в ядро духовную руку, немного порыскал внутри него, осторожно перенастраивая его внутреннюю структуру. Так, и вот так тоже. Это сюда, а вот этот сгусток приделываем к этой штуке. Отлично. Закончив тонкую настройку дара, я осторожно вложил его в свою грудь. Итак, теперь у меня три дара. Нагрузка на мои духовные потоки снова возросла, но мне не привыкать. Помимо родного скукоживания и энергоядра, я уже носил в себе третий дар. Тоже одолжил его у ученицы притяжения звезд, при помощи его изменив Геннадию облик. Накануне бала я как раз вернул его хозяйке, ибо больше в нем нужды не было. Все равно я решил в ближайшее время после бала освободить секретаря леди Мираэль. Я отошел в темный уголок, активировал силу невидимости и закрыл глаза. В окружающей тьме я увидел духовные потоки других людей, но свои не увидел. Отлично. Тонкая настройка прошла успешно. Теперь невидимыми стали не только мое тело, но и духовные потоки. Дардаша отныне работала на них тоже. Думаю, девушка скажет мне спасибо за такой апгрейд. Невидимость Даши — то, что мне нужно в настоящий момент». В сочетании с духовной интуицией я стану воистину незаметен, и даже великому мудрецу, способному видеть духовные потоки, не засечь меня. С третьим разве что могут возникнуть проблемы из-за его нечеловеческой природы, но как с его умениями бороться я знал. Это потребует определенной концентрации и использования акупунктуры. Придется попотеть, но задача отнюдь не невыполнимая. Используя духовную интуицию, я отправился на поиски Говарда, Главное, ни в кого не врезаться, а то ходят тут всякие, от гостей до официантов. Приходится на ходу уворачиваться. На второй этаж никого не пускали, под предлогом обеспечения безопасности. Но Говарда Лавкрафта в его серой маске рыбы пропускали без проволочек. Я следовал за начальником отдела аномалий, держась на небольшом расстоянии. В руках Говард держал толстую папку, которую он непонятно откуда достал. — Что там? Компромат на меня? Охрана пропускала Гуварда, почтительно кланяясь. Я, в свою очередь, сосредоточился, окружил себя плотным духовным щитом, не пропускающим наружу мои частички моих запахов, после чего нажал несколько точек на своем теле. Не подведи акупунктура, нельзя ошибиться, иначе мне может прийтись очень тяжко. Точки, которые я активировал, были очень опасны. Они замедляли мое сердцебиение и делали удары сердца почти неразличимыми. Это должно защитить меня от третьего, существа с невероятно чутким восприятием, но двигаться мне придется очень и очень медленно, иначе я рискую повредить свою сосудистую систему. Словить инсульт в таком юном возрасте как-то не очень хочется. Риск, но другого варианта у меня нет, если я хочу незаметно просочиться на совет и вынюхать всю важную информацию, так что... Все или ничего?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 За столом также стоял пустующий трон, покрытый золотом. На его спинке был изображен золотой нимб с расходящимися лучами. «Мой символ — знак Бога Императора». Ха, мой трон. Похож на оригинальный. Молодцы, одобряю, здесь древние традиции соблюдены. Присесть, что ли? Меня никто не видел». Кажется, я и впрямь сумел использовать идеальную маскировку, даже третий, на которого я смотрел внимательнее всего, даже не глянул в мою сторону, и продолжал неторопливо потягивать красную жидкость из бокала. Двигался я очень медленно и старался ступать бесшумно. Благо, духовный покров также заглушал и все звуки с вибрацией, которые от меня исходили. Это было невероятно трудно, но я вроде бы пока справлялся. Говард низко поклонился господам. Элеонора молча поманила его, приглашая войти. Начальник отдела аномалий положил на стол папку перед высокопоставленными господами и отступил на несколько шагов. — На повестке дня Вадим Собуров, Серичевышнегорский, и его возможное устранение на текущем мероприятии, — произнес широкоплечий мужчина с цифрой один на маске. — Минуточку! — внезапно произнес третий, резко поднявшись со своего места. Он чуть при этом не опрокинул свой бокал с вином. Полы его черного плаща заколыхались. — Вам не кажется, что здесь что-то не так?